Глава четырнадцатая Так-так Элизабет оглядывает разгромленный офис Ника Сильвера в доме 8-Б по Темплар-стрит Мне это совсем не нравится Думаете, его убили? Спрашивает Джойс В центре офиса лежит опрокинутый стол Повсюду разбросано содержимое ящиков Злоумышленники выпотрошили два шкафа и раскидали документы по полу. Если Ник Сильвер и ждал Элизабет здесь, сейчас его точно тут нет. «Кого?» — интересуется Донна. Элизабет понимает, почему Донна в замешательстве. Донна не сразу согласилась вломиться в офис, и это понятно, даже похвально. Надо же себя уважать. «Вы правда видели, как кто-то вломился в дом, Элизабет?» «Вам не кажется, что у меня есть дела поважнее, Элизабет?» «Джойс, Элизабет держит вас в заложниках?» «Если да, моргните дважды». Но, в конце концов, беспомощность Элизабет и обида Донны на принца Эдварда, из-за которого у нее выдалась сложная неделя, сделали свое дело, и она поддалась уговорам. Донна вызвала слесаря, И тот с удовольствием попытался ей помочь. Слесари не всегда взламывают замки противозаконно и рады любой возможности посотрудничать с полицией. Однако у этого слесаря ничего не вышло, дверь оказалась крепче его инструментов, и даже богатый опыт не помог. Тогда Донна позвонила Богдану, который был неподалеку и ремонтировал польский культурный центр. Богдан поспешил на помощь и открыл дверь через сорок пять секунд. «Вопрос в другом», — отвечает Элизабет. «Имеем ли мы дело с ограблением или похищением? Неужели грабители, разгромившие офис, причинили вред Нику Сильверу?» Элизабет оглядывает комнату. «Ищите признаки борьбы». «Смотрите, сломанная лампа», — говорит Джойс. Элизабет разглядывает лампу. Ее могли опрокинуть, когда вытаскивали ящики. Джойс замечает. «Ковер! Он весь в осколках!» «Окно в потолке разбито», — говорит Богдан, взглянув наверх. «Видимо, так грабители и проникли в здание», — рассуждает Элизабет. «А можно узнать, что происходит?» — спрашивает Донна. «Боже, девушка, где ваше терпение?» — говорит Элизабет. Донна смотрит на Богдана. «Не надо с ней так!» — виновата произносит Богдан. «Богдан, не нойте!» — осаживает его Элизабет. «Нытье вас не украшает!» «Надо вызвать полицию!» — Донна оглядывается по сторонам. «Не надо никакой полиции!» — говорит Элизабет. Вам повезло, что вы вообще здесь оказались. Надо было сразу звонить Богдану. Не испытывайте мое терпение. Но Крис уже можно рассказать, спрашивает Джойс. Да, Крису можно, кивает Элизабет. Но полицию не вызывайте. Нам надо подумать. Я вижу два вероятных сценария. Или это обычное ограбление, а возможно, грабители искали кот Или за ником Сильвером следили. Он привел злоумышленников сюда, те решили действовать, убили его или похитили. Они, наверное, разозлились, что бомба не взорвалась. — Я бы тоже разозлилась, — кивает Джойс. — Однажды мне пришлось вернуть аэрогриль, термостат не работал. Мне сразу перевели обратно деньги. — Можно задать три вопроса, — говорит Донна. «Один, дорогуша», — отвечает Элизабет. «Терпеть не могу бесконечные расспросы полицейских». «Не говорите с ней та», — начинает Богдан, но Донна показывает, что в этот раз сама разберется. «Хорошо, задам три вопроса, но очень быстро», — говорит она. «Ловко», — замечает Богдан. «Что за код о котором вы говорите?» — Донна загибает пальцы, считая вопросы. «Что за бомба?» «И кто такой Ник Сильвер?» «А еще он жив или его убили?» Добавляет Богдан. «Кот — это кот, а бомба — это бомба», отвечает Элизабет. «А Ник Сильвер был шафером моего зятя Пола», говорит Джойс. «Это его вчера стошнило?» спрашивает Донна. «И, вероятно, Богдан, его убили», добавляет Элизабет. «Но это не точно». Он же сказал, что будет ждать тебя здесь, замечает Джойс. Но его тут не было. Элизабет думает о том же. А чем он занимается, этот Ник? Спрашивает Донна. Холодным хранением, отвечает Элизабет. Холодильниками, что ли? Нет, не холодильниками, говорит Элизабет. Тогда чем? Хранением данных, поясняет Элизабет. Это система хранения, но необычная, нетрадиционная. Вы сами не представляете, что это, догадывается Донна. Иногда можно признать, что вам что-то неизвестно, Элизабет. Донна, возражает Элизабет, я все знаю. Просто пока не до конца разобралась. Молодец, Элизабет, поддерживает подругу Джойс. Элизабет меняет тактику. Джойс! «Нам надо поговорить с Холли Льюис». «Как я уже говорила», — отвечает Джойс. «Я ее не знаю, но...» «Где ее можно найти?» — интересуется Элизабет. «Спрошу Пола». Джойс поворачивается к Донни. «Своего зятя». «Можно я пойду?» — произносит Богдан. «У меня там литовец один штукатурит». Элизабет машет на дверь и поворачивается к Джойс. «Набери Пола и скажи, что мы хотим пригласить Холли на ужин. А если Ник Сильвер с ним свяжется, пусть позвонит тебе. Если Ник с ним свяжется, мы поймем, что он залег на дно. А если нет, тогда его убили», — договаривает Джойс. Повисает секундная пауза. «Знаете что?» — вмешивается Донна. «Мне кажется, все-таки нужно вызвать полицию». «Даже мне так кажется», — соглашается Богдан. «Донна, вам совершенно ни к чему бегать по Файрхевену и раскрывать убийство. Кто позаботится о безопасности принца Эдварда?» — возражает Элизабет. «Богдан, а у вас крыша протекает. Займитесь, пожалуйста, своей работой. Если тут произошло убийство, я непременно вам сообщу». А пока нам пора на микроавтобус. Элизабет замечает среди беспорядка папку, которую кто-то аккуратно засунул за батарею. Она достает ее и видит, что это не просто папка. На ней ее имя. Она кладет папку в сумочку. Они спускаются по лестнице. Элизабет впереди, за ней Джойс, Донна и Богдан. Нет никаких признаков, что по лестнице кого-то тащили. Ни крови на перилах, ни отпечатков ладоней на стенах. На первый взгляд все чисто. Возможно, Ник ждал Элизабет в офисе, услышал шум на крыше, испугался и бросился в укрытие. Тогда понятно, почему он оставил папку. В таком случае он должен в скором времени связаться с Полом, а, возможно, и с самой Элизабет. Тайком от Донны Элизабет достает папку из сумочки. На папке листочек с клеевым краем, на котором написано «Помогите мне, Элизабет. Кроме вас никто не поможет». Она показывает папку Джойс и прикладывает палец к губам. «Так значит, он жив?» — шепчет Джойс. «Это вовсе не значит, что он жив, Джойс». Отвечает Элизабет тоже шепотом. Но он был жив, когда писал эту записку. «Конечно, извини!» — кивает Джойс. Они выходят на Темплар-стрит, и Элизабет вдруг понимает, что проголодалась. Она и не помнит, когда в последний раз испытывала голод. В последнее время ей приходится заставлять себя есть, а тут вдруг аппетит проснулся. Кто бы мог подумать? «Прежде чем мы сядем в автобус», — говорит Джойс и ищет что-то в сумочке, «хотела предложить тебе блинчик, вишневый, между прочим». «И правда, кто бы мог подумать?» Элизабет берет блинчик. Джойс вдруг останавливается. «А мы знаем, кто подложил бомбу?» «Нет», — отвечает Элизабет. «Но в данный момент в списке подозреваемых...» онлайн-мошенник Дэйвин Оукс, банкир Лорд Таунс и деловая партнерша Ника Холли Льюис. «Лорд не станет убивать», — замечает Джойс. «Реально, Элизабет». Элизабет откусывает блинчик. «Джойс, ты когда-нибудь видела бомбу?» — спрашивает она. «Нет», — отвечает Джойс. «Но однажды я видела парня...» у которого прямо из задницы торчал шланг от пылесоса. Элизабет кивает. «Спасибо за эту информацию, Джойс. Позвони Рону, пусть встретит нас на Хэмптон-Роуд. Надо проверить машину».